«Один?» «С женой», — сказал Мазур. Ольга придвинулась, встала плечом к плечу. Подбородок и усы повернулись в ее сторону. Голос был не особенно молодой, но и старику, похоже, не принадлежал. «Вид у вас, конечно!» «В чем были?» «В том и шли», — сказал Мазур. «Неделю перли по солнышку напрямик». Медленно тянулись секунды. Татуированные руки Мазур не прятал, ни за спину же их закладывать. «Документы есть какие-нибудь?» «Все было», — сказал Мазур, «да возле имбата и сгорело». Собака взвизгнула. Видимо, паромщик отпихнул ее ногой, чтобы не мешало лаем. «Да мы люди и мирные, папаша», — сказал Мазур, с умыслом употребив, Последнее словечко. И его экспромт не подвёл. Хозяин хмыкнул. Я для твоего Папаши ещё годами не вышел. А вот песню помню: мы мирные люди, но наш бронепоезд. Ладно тебе, сказал Мазур. Шантарские мы, а сам я с Кумчуга. Похоже. Голос чуть подогрел. значит, паромщик местный, знает, что камчугские всегда так и говорят, не «из» Камчуга, а «с». — Что, на беглых зэков похоже? — ухмыльнулся Мазур. — Точно? — Наколки у тебя, родной, многозначительные. — Молодой был, глупый, — сказал Мазур. — Я моряк вообще-то, военный. — Ну! — голос определенно подобрел. «Где служил?» «Да я и сейчас служу», — ответил Мазур. «Балтийский флот, колыбель революции, капитан-лейтенант, старпом на эсминце». «А если якорь стоит на панере, это как?» «Ого, братишка, да ты тоже не сухопутный», — сказал Мазур обрадованно. «Когда якорь выбирают, и цепь встала вертикальна». Но якорь от грунта ещё не оторвался, это и будет спанер. Рассказать, чем глагол гак от кафедра мы отличается. Не надо. Выгоди собаку запру. Ты понимаешь, места у нас диковатые. Калитка захлопнулась. Слышно было, как паромщик грозно покрикивая и матюгаясь, загоняет пса в глубь двора. Что-то громко стукнуло, словно упала доска вертикально на ребро. Ну, заходите. Калитка распахнулась во всю ширь. Ростом хозяин был самый малый с повышим мазура, но рассмотреть его детальнее не удалось бы. На нём был длинный до пят брезентовый дождевик, и правый карман подозрительно отвисал. Впрочем, это ни о чём ещё не говорило. Мало ли где рочительный таёжный мужик мог раздобыть пистолет. Да уж, вид у вас Повторил паромщик: "Краши в гроб кладут". Я сам, понимаешь, боцманом служил на Тихом океанском. Даже если ты куковал за колючкой, моряк с моряком всегда договорится. Хотя, если допустить, что ты беглый, где бы такую женщину подхватил? А она ко мне на свиданку приехала, сказал Мазур. И в батоне напильник передала. Я кандалы-то темной ноченькой изнахратил. Узнаю флотского по языку, — выркнул хозяин. Стукнула дверь. На крыльцо вышла женщина лет тридцати. В джинсах, в черном свитере... Довольно симпатичный, в общем, с тёмными волосами и бровями в разлёт, крепкий, ладный, способный оправдать старую мудрость насчёт коня и избы. И охнуло. Фёдор. Да что же это такое? Их что, леешь и в бочке с грязью держал? Как вас угораздило только? Да вот, с чувством сказал Мазур, Пожар попали, веско растолковал Фёдор. На имбате. Я ж тебе говорил, непременно и туда дойдёт. Он затоптался. В избу надо, да? Сейчас воды принесу, заторопилась женщина. Ноги помоют и примем гостевать. Моментом тазик налью. Хоть на крыльцо идите пока. Ничего, пол замою. Во-во! Оживившись, сказал Фёдор: "Давайте на крыльцо, сейчас одежонку подыщим, вас ведь уж извини, в таком виде и в дом не позовёшь". "Да чего там?" сказал Мазур, поднимаясь на широкое крыльцо под крышу. "Комь ей грязи, не люди!" "Нина!" крикнул хозяин в дверь. "Тут тазом не обойдёшься. Волаки пару ведер, чтобы они в баньке сполоснулись, пока я «Одежду найду!» «Ты старье куда сунула?» «В сараюшке!» Послышалось из дома. «Все стиранное, хоть и второго срока носки!» «О-о-о!» Федор поднял палец. «Приучил к военной терминологии!» Он поднялся к ним в сене, откинул капюшон. Пожалуй, ровесник Мазура. Или старший на пару лет. Или младший. Самая обычная физиономия, не обремененная ни излишним интеллектом, ни излишней тупостью. И впрямь походит на Боцмана в отставке. Дождевик снял, повесил на гвоздь в углу и безбоязненно повернулся к плащу спиной, а ведь там в кармане остался пистолет, никаких сомнений. «Крепкий мужик», — моментально оценил Мазур, — и спросил спокойно, «Что за речка?» Боркачуль или Колтан? Колтан последовал столь же спокойный ответ. Показалось или в самом деле была лёгкая заминка. В манию подозрительности впадать не следует, но ушки надлежит держать на макушке. Реплики Нины звучат чуточку неестественно, как на сцене. Впрочем, почему бы ей не держаться чуть скованно с неожиданными гостями, да ещё столь экзотическими гораздо интереснее другое зачем супруге паромщика пусть даже в глухомане таскать за поясом под свитером пистолет у неё там пистолет голову прозакладывать можно габаритов макарова тоже амазонка причёска скорее городская натуральная каре впрочем само по себе это зацепкой служить не может «А пистолет другое дело?» «На спортсменку скорее похоже». Он посмотрел во двор. «Ага, точно. Под навесом, радиатором к стене синяя нива. Добротная банька, сортир в огороде. А обширный огород — сплошные заросли мокрой травы. Нет, в этом году тут ничегошеньки не сажали, не сеяли». странновато для хозяйственного мужика или как Слушай, Катя, сказал Мазур. Ты как на ногах-то стоишь? Держусь, Ольга спокойно пожала плечами и ответила понимающим взглядом. Сейчас всё устроим, заверил Фёдор, и баньку, и поесть, и всё, что к еде полагается. Нинка, тебя за смертью посылать. Рукава его свитера были засучены до локтя, и Мазур сразу увидел синюю татуировку якорь, обвитый лентой с надписью Владивосток. На вид старая. Именно такие Мазур видел у многих тихоокеанских матросиков. С этой стороны всё чисто. Появилась Нина, неся два полных ведра. От тяжёлой ноши она невольно выпрямилась, и свитер ещё выразительнее обтянул талию. — Пистолет. Никаких сомнений. — Вода теплая из бочки, — сказала она, поставив ведра рядом с мазуром. — Я туда еще кипятку из чайника плеснула. — По-быстрому сполоснитесь и будем чай пить, а я пока баньку протоплю. — Не хватит там в баньке еще кадушка есть? — Нет.